прочем для райдера это не имело никакого значения тавки были сделаны глава тринадцать вертолет направился прямо на восток его пилот совершенно не сомневался в том что за ним следят с помощью локатора пролетев некоторое расстояние он резко свернул на северо запад и сел у города горман Здесь всех гостей пересадили в микроавтобус, который доставил их в местечко к югу от Гринфилда. Там опять состоялась очередная пересадка, на сей раз в вертолет. Всю дорогу Малдун так плохо себя чувствовал, что он смотреть без содрогания. Ровно в одиннадцать часов вертолет опустился во дворе Адлерхейма, Правда, вряд ли кто-нибудь из пассажиров догадался об этом. Капюшоны с них сняли, и все увидели, что находятся то ли в обеденном, то ли в молельном зале. Их приветствовали Морро и Дюбуа, которых сопровождали помощники, вооруженные инграмами. На сей раз они были в цивильной одежде, а не в обычных белых халатах. Морро... Чего от него никто не ожидал, был необычайно любезен. «Добро президент, предатель!» «Да успокойтесь вы, успокойтесь!» Привычно улыбаясь, произнес Морро. «Мы встретились с вами для переговоров, а не для взаимных упреков. Кроме того, я не американец, так что при всем желании предателем быть не могу» значит еще хуже человек совершивший то что вы сделали сегодня с лос анджелесом способен на что угодно даже похитить президента соединенных штатов и потребовать за него выкуп окинув своего собеседника презрительным взглядом хиллари рассмеялся вполне возможно испытав при этом большое удовлетворение «Я рискую, сэр. Если вы опасаетесь за свою жизнь, сейчас же уезжайте. Называйте меня, как вам заблагорассудится, предателем, негодяем, кровопийцей, убийцей, человеком без каких-либо моральных принципов, даже преступником международного масштаба. Но клянусь честью, и в этом вы можете положиться на мое слово» в «Вашей жизни ничто не угрожает. Вы можете чувствовать себя в такой же безопасности, как в овальном кабинете». «Ну да». «Ностры в лицо, ноздри стали раздуваться от гнева. Великолепный артист-трагик, он был известен всему миру как мастер изображать ярость, на самом деле сделать это не представляло особого труда, Достаточно задержать дыхание и как можно сильнее напрячь мускулы желудка. Хиллари выдержал эффектную паузу и глубоко вздохнул, незаметно ослабив стенки желудка. Кровь схлынула с его лица. «Черт побери! Кажется, я уже начинаю вам верить». Морро поклонился кивок головой, тем не менее символизирующий признательность. Вы оказываете мне честь. Абрахам, дай-ка мне фотографию. Дюбуа протянул ему семь увеличенных снимков членов президентской кампании, моро переходил от человека к человеку, тщательно сравнивая личность каждого из них с изображением на фотографии. Закончив, он повернулся к Хиллари. «Я хотел бы перекинуться с вами парой слов, не возражаете?» Какими бы ни были чувства Хиллари, благодаря 35-летнему опыту, он сумел их скрыть, хотя во время подготовки операции подобная ситуация не проигрывалась. «Хотел спросить», — сказал моро «Почему здесь находится помощник министра финансов? Я, конечно, узнал его, но мне все равно хотелось бы знать, почему?»